В это самое мгновение, на расстоянии почти тысячи миль к востоку, 13-летнего мальчика по имени Робби Бустаманте, слепого, глухого и умственно отсталого, бьет дядя, который жил с его матерью последние 4 месяца. Дядя спит с его матерью и снабжает ее крэком и героином, в обмен на разнообразные услуги. Преступление Робби состоит в том, что в свои 13 лет он не приучен к туалету, его требуется переодеть в то время, когда дядя остался один дома с мальчиком. Дядя, в котором течет колумбийская кровь, впадает в ярость от вида и запаха Робби. Вытаскивает его из заваленного подушками угла маленькой комнаты, где мальчик ночью раскачивался в обнимку с плюшевым медведем и молча кивал сам себе, и начинает бить его по лицу кулаком, приближение которого подросток не может видеть. Бустаманте начинает завывать своим странным высоким фальцетом и поднимает к лицу дрожащие пальцы, чтобы защититься от невидимых ударов. Это еще больше злит дядю. И мужчина принимается за Робби всерьез. Отводит его немощные руки и бьет изо всех сил, расплющивая синеватые губы, кроша изъеденные кариесом передние зубы, ломая широкий нос и разбивая скулы, так что у мальчика заплывают глаза. Робби падает, разбрызгивая кровь на затхлые обои. Не переставая скулить, он начинает хлопать ладонями по рваному линолеуму. Дядя этого не знает, но ребенок пытается найти своего плюшевого медведя. Животные звуки становятся последней каплей, и дядя переходит черту, отделяющую избиение от убийства. Он начинает пинать мальчика сапогами с металлическим носком, сначала по ребрам, а потом, когда тот обмекает и перестает скулить, по лицу. Ярость мужчины немного стихает, и он смотрит на слепого и глухого мальчика, скорчившегося в углу в неестественной позе. Запястья и колени вывернуты, один палец торчит вертикально вверх, покрытая синяками и кровоподтёками шея, изогнута под странным углом к толстому рыхлому телу в пропитанной мочой пижами, с черепашками ниндзя. И останавливается. Ему уже приходилось убивать людей. Дядя хватает Робби за густые черные волосы и волочит его по линолеуму. Сначала по коридору, потом через маленькую гостиную, где на экране чёрного 32-дюймового телевизора мелькают яркие краски МТВ. Мальчик уже не скулит. Его разбитые губы оставляют на плитках пола из слюны и крови. Один невидящий глаз открыт, другой, под рассечённой бровью, полностью заплыл. Безжизненные пальцы бьются о плинтусы в дверных проемах и прочерчивают белые полосы на красных пятнах, которые оставляет лицо. Мужчина открывает заднюю дверь, выходит, оглядывается, снова заходит в дом и ногами сталкивает свою жертву со ступеней крыльца. Звук такой... Словно по шести ступенькам лестницы скатывается мешок из рогожи, наполненный двумя сотнями фунтов желе и камней. Потом дядя хватает Робби за пижаму, из которой мальчик давно вырос, и тащит по мокрой траве через двор. Пуговицы разлетаются в разные стороны, фланель рвется. Убийца чертыхается, снова сжимает в кулаке нестриженные волосы подростка и тащит его дальше. За полузгнивший гараж, за повалившийся забор и пустырь позади него, под мокрые от дождя вязы, а потом в темноту, за границу света. Там, в высокой траве недалеко от реки, где когда-то стояла хижина, сохранился покосившийся туалет. Никто им не пользуется. На выцветшем куске картона, прибитом к двери, видны буквы Керот. Ручка двери обмотана гнилой веревкой, чтобы внутрь не пробрались дети. Дядя рвет веревку, ныряет в зловонную тьму, отдирает доски вокруг одинокого отверстия, втаскивает робби, сажает его, поднатуживается и наклоняет, обмякшее, словно бескосное тело над дырой, где раньше было сиденье. Пижама с нарисованными черепашками ниндзя цепляется за гвоздь, рвется и остается висеть, а тело соскальзывает в черноту ямы. Голые ноги дергаются, исчезая в дыре. Внизу, на глубине 10 футов, слышится плеск. Дядя выходит наружу. С явным облегчением вдыхает свежий воздух, оглядывается. Никого нет, только вдалеке слышится лай собаки а потом подбирает с земли камень, снова заходит в туалет и вытирает руки курткой от пижамы. Закончив, он бросает тряпки в зловонное прямоугольное отверстие и камнем прибивает доски сидения на место, насколько это возможно в темноте. За тот час, когда дядя ждет в доме возвращения матери Робби, из туалета не доносится ни звука. Конечно, Робби не слышит голосов, перешедших в крик, не слышит кратких рыданий, звуков поспешных сборов и хлопанья дверцы машины. Он не видит, как гаснет свет в доме и на крыльце. Не слышит рёва автомобильного двигателя и шин по гравию подъездной дорожки, когда мать бросает его в последний раз. Робби не слышит, как, наконец, смолкает лай соседской собаки, словно заканчивается заезженная пластинка. Не слышит, как квартал погружается в тишину, и начинается дождь, который тихо стучит по листьям и капает сквозь дыры прогнившей крыши туалета под деревьями. Все, что я вам рассказал, правда. И все, что еще не рассказал, правда.